Глава 16. Ирод берет Сепфорис и заставляет сдастся ему спрятавшихся в пещерах разбойников. Затем он наказывает враждебного ему Махера и отправляется к Антонию в Самосату. 1. Римляне во время перерыва войны предались блаженному отдыху. Только Ирод не отдыхал. Своему брату Иосифу он дал 2000 пеших и 400 конных солдат поручил ему занять Идумею для того, чтобы партия Антигона не произвела там восстание. Сам же он, доставив свою мать и остальных освобожденных из масады родственников в безопасное место, в Самарию, отправился в Галилею для покорения оставшихся еще вне его власти городов и изгнания оттуда гарнизонов Антигона. Второе. Сепфориса он достиг сильную в югу и взял этот город без труда, так как при его приближении гарнизон бежал оттуда. Здесь он дал своим солдатам отдохнуть после перенесенной непогоды – жизненных продуктов найдено в городе в большом запасе – и выступил против разбойников в пещерах, которые своими частыми набегами сделались для жителей страны таким же страшным бичом, как и настоящая война. Три отряда пехоты и один эскадрон конницы царь отправил вперед к деревне Арбеллы, а 40 дней спустя он выступил сам с остатком войска. Неприятели, однако, не устрашились его наступления, а встретили его с оружием в руках, ибо они обладали опытностью воинов и смелостью разбойников. В начале сражения они своим правым крылом заставили левое крыло Ирода податься назад. Но быстрым поворотом своего правого крыла Ирод пришел на помощь своим, остановил бегущих и, устремившись навстречу преследовавшему неприятелю, остановил его жаркое нападение до тех пор, пока неприятель во избежание решительного боя с троем против строя не обратился в бегство. Третье. Он их преследовал до Иордана под безостановочной резней и значительную часть их уничтожил. Уцелевшие остатки рассеялись по ту сторону реки. Галилея таким образом избавилась от этого бича. Остались еще те, которые скрывались в пещерах, и для начала борьбы с ними потребовался продолжительный отдых для войска. Вследствие этого он, наградив солдат за трудности похода, каждый солдат получил 150 серебряных драхм, а командиры были наделены еще более щедрыми подарками, отпустил их на зимние квартиры. Самому младшему брату своему Ферроле он поручил обеспечить их содержание, а также укрепить Александрион, и то и другое им было исполнено. Четвертое. В это время Антоний находился в Афинах. Винтидий же призвал Селона Ирода к войне против парфян, что восемь до разрушения храма. С тем, однако, условием, чтобы раньше восстановить порядок в Иудее. Ирод охотно предоставил Селону уйти к Вентидию, а сам выступил против разбойников в пещерах. Эти пещеры, находясь в отлогих горах, были неприступны ни с какой стороны, только очень узкие и извилистые тропинки вели вверх к ним, а скалы, на которых находились их отверстия, отвесно не спадали вниз в зияющие пропасти. Эта недоступная местность сделала царя долгое время беспомощным, но, наконец, он придумал чрезвычайно опасное средство. Он приказал сильнейших своих воинов опускать вниз в ящиках на канатах для того, чтобы они могли проникать в отверстие. Здесь они рубили разбойников вместе с их семействами и бросали пылающие головни в тех, которые сопротивлялись. Охотно Баирот захватил в свои руки некоторых из них живыми». Он с этой целью предложил им через Герольда самим выйти к нему. Но никто не сдавался добровольно, и даже из побежденных многие предпочитали смерть плену. Один старик, отец семерых детей, следующим образом убил последних вместе с их матерью за то, что они, доверяясь царским обещаниям, упрашивали его выйти из пещеры. Он стал у входа пещеры, приказал им выходить поодиночке и заколол каждого отдельно появляющегося сына. Ирод, потрясенный этой сценой, за которой он издали наблюдал, простирал свою правую руку к старику и умолял его пощадить своих собственных детей. Но старик и слышать этого не хотел. Резкой бранью он напомнил Ироду о его низком происхождении, умертвил еще свою жену над трупами детей и, швырнув их вниз по отвесной стене, сам вслед за ними бросился в бездну. Пятое. Таким образом, Ирта овладел пещерами и их обитателями. После этого он часть войска, казавшуюся ему достаточной для подавления могущих возникнуть волнений, оставил под предводительством Птолемея, а сам с тремя тысячами тяжеловооруженных и шестьюстами всадников отправился в Самарию против Антигона. Его отъезд опять ободрил виновников обычных беспорядков в Галилее. В неожиданном нападении они умертвили полководца Птолемея, опустошили страну и ушли в болоты и другие малодоступные местности. Извещенный о восстании, Ирод быстро явился на помощь, истребил огромную массу зачинщиков, освободил все осажденные крепости и взыскал со своих врагов в наказание за поднятое ими восстание сто талантов. Шестое. После того, как парфяне были изгнаны из страны и покор был убит, 108 до разрушения храма. Винтидий по приказанию Антонио послал Ироду тысячу всадников и два легиона в помощь против Антигона. К начальнику этого войска, Махеру, Антигон письменно обратился с просьбой перейти на его сторону. Обещая ему за это деньги, он вместе с тем жаловался ему на насильственный образ действия Ирода и на его презрительное отношение к царской фамилии. Махер не мог, однако, игнорировать того, который его послал. К тому же Ирод платил еще лучше. Он поэтому не склонялся на измену, но заигрывал в дружбу с Антигоном и, вопреки предостережению Ирода, отправился выведать положение первого. Антигон же проник его намерения, запер перед ним город и оборонялся против него со стен города, как против врага, пока Махер не был принужден возвратиться назад к Ироду в Ямаус. Раздраженный неудачным исходом своего предприятия, он истребил всех попадавшихся ему на пути иудеев, не щадя также и иродианцев, а поступая со всеми как со сторонниками Антигона. Седьмое. Такое поведение Махера до того ожесточило Ирода, что он готов был поднять против него оружие и мстить ему как врагу. Но он все-таки поборол свой гнев и отправился к Антонию жаловаться на преступные действия Махера. Последний же, сознав свою ошибку, поспешил вслед за царем и горячими просьбами вымолил у него прощение. От поездки к Антонию Ирод все-таки не отказался, а напротив, узнав, что Антоний с сильной армией ведет атаку на Самосату, сильный город на Евфрате, он еще больше ускорил свой путь, так как здесь ему представился удобный случай показать свою храбрость и этим еще больше обязать Антония и действительно его прибытие положило конец осаде он истребил много варваров и собрал много добычи антоний давний обожатель его храбрости сделался им теперь еще в более высокой степени к прежним знаком отличия он прибавил ему еще новые и укрепил его надежды на престол царь антиох должен был однако сдать самосату